Глава восьмая. Закончилась. Ну, в смысле, тренировка. Фух. Впечатления у меня были разномастно удручающие. Как говорится, не было печали, купила баба-порося. Я, стиснув зубы, удалялся от поля с тренирующимися пионерами. Шел на прямых ногах, процесс крепатуры начался, и голени, и бедра горели огнем. Мышцы основательно забились, нетренированное тело отвратительно перенесло нагрузки, а ведь это далеко не самые высокие. Но пока есть как есть. Бренная шкурка любителя шахмат не была адаптирована к физической нагрузке. Он и тут планировал отсидеться на освободиловке, пока не появился я. Стряска от нагрузки, микроповреждение мышечных волокон, Все это ускоряет синтез белка, и появляется боль. Но человек такая скотина, что быстро ко всему привыкает, и я привыкну. Стоило отойти подальше и скрыться от любопытных глаз, как усталость навалилась на меня будто лавина. Колола в боку, нестерпимо хотелось спить. Я нашел фонтанчик для питья между корпусами. Повернул кранчик и с жадностью ловил ртом живительную струйку. Полегчало. Диагностика проведена успешно, теперь-то точно понятно, что ничего тяжелее шахматного слона я, отродясь, не поднимал. Прежде чем хотя бы просто начать тренироваться так, чтобы без акта самоубийственного пожертвования, придется перетерпеть. Завтра будет новый день и новая тренировка, и на ней будет еще сложнее. Но где наша не пропадала, завтра подготовлюсь к тренировке. Кое-что было в моих силах. Во-первых, буду аккуратнее в столовой. Хоть еда там и правильная, но не все подходит для нетренированного организма. Привет, колющий бок. Во-вторых, надо будет как следует разогреться. Обычно хороший разогрев нужен перед силовой нагрузкой, а не перед разминкой, которая сама по себе разогрев. Но в моем конкретном случае стоит воспринять ее не как подготовку, а как главную задачу, перед которой явно не помешает разогнать кровь. Есть и другая проблема, которая может подпортить далеко идущие планы. Часов у меня под рукой нет, но предположу, что сейчас нет 12 и двенадцати пополудни. Вот тут-то и подвох восстановиться с плотным пионерским графиком мне никто не даст. Обязательно припахают каким-нибудь трудовым часом. Так что поваляться в корпусе на кровати не выйдет, секунду. А у меня вроде как вполне себе официальное освобождение по медицинской части, и вопросов быть не должно. Хотя, зная инициативность Тамары, размышляя и приближаясь к корпусу, я заметил за ним под сенью сосен большой и длиннющий умывальник. Железный и выкрашенный в зеленый цвет. Здесь, под открытым небом, пионеры чистили зубы и умывались. Я завернул на тонкую асфальтированную дорожку, ведущую к этому гигантскому корыту с кранами сверху. Я подошел ближе, оглядел конструкцию и повернул вентиль. Умылся. Вода по трубам через кран начала стекать в корыто и уже оттуда уходила по водоотведению. Горячей воды, естественно, не было. Вообще, если ты едешь в лагерь, то про горячую воду в вымывальнике можно забыть. Она нагревалась только в баках душевой, которая стояла отдельным зданием. Снова захотелось пить даже после фонтанчика. Есть сомнительное утверждение, что после тренировки некоторое время нельзя пить воду. Оно понятно? когда вес скидываешь, чтобы в меньшую весовую категорию попасть. Жир начинает активнее расходоваться, организм берет из него воду, типа как у верблюда из горба. А так я не сторонник терпеть жажду после треньки. Иначе обезвоживание и загустение крови можно словить. Хотя глыкать воду после тяжелой нагрузки тоже нельзя. Сердце еще молотится, как заведенное, а тут мы ему бац! и новой нагрузочки, дополнительной жидкости гоняй кровь. Поэтому пить надо маленькими глоточками и не холодную воду. Но выбора у меня особо не было, вода оказалась ледяной, будто из гордого ручья аж зубы ломит. Напившись, умывшись и придя в себя, я подошел к стенду распорядок дня и решил, наконец, изучить расписание. Боковым зрением увидел бегущую компанию боксеров. И во главе змейки в качестве ее головы бежал мой новый друг Лев. Тренера я не увидел. Я на секунду замер, провалил боксера взглядом, их змейка быстро завернула за корпус и исчезла. Бегать по пересеченной местности куда сложнее, чем по беговой дорожке стадиона. Но зато подобная нагрузка больше соответствовала той, с которой сталкивается боксер, выходя на ринг. И я, если планировал перейти в бокс, Должен быть к этому готов. Хотя, как говорится, пионер всегда готов. Продолжила осмотр стенда. На листе ватмана, находившегося под стеклом, через трафарет вручную, чья-то заботливая рука нанесла распорядок дня поминутно. Причем к вопросу подошли творчески. Тут не было банальных пунктов подъем и завтрак, у кого-то отлично сработало воображение. Верхняя строчка распорядка выглядела так. «Час пришел вставать пора с добрым утром, детвора. Впрочем, подъем меня мало интересовал. Я заскользил взглядом вниз через «Убери постель, умойся» на линейку «Быстро стройся» и, тот же по порядку, все ребята на зарядку. Дошел до следующей активности сразу после тренировки». Понятно, впереди целый час тренировки, за ним условно личное время. Кто куда, кто в поход, кто в цветник, на огород. Еще несколько часов. Решено, пойду спать. Как следует выспаться сейчас категорически важно. А если та же Тома начнет приставать, сошлюсь на медицинское освобождение. Покемаю, иначе завтра не то что в тренировке не поучаствую, а ноги не смогу разогнуть. Буду ходить, как бракованный бротина на прямых ногах. Я поплелся к корпусу, на мысль не обходить здание, а залезть в окно, как в детстве. Все окна были раскрыты для проветривания. Тогда мне не придется петлять и обходить корпус, а можно сразу оказаться в палате своего отряда. Мысль понравилась, и я решил ее реализовать. Зашел со стороны окна и тотчас замер, как вкопанный. «Ну, здрасте!» Лева со Шпалой стояли аккурат за поворотом, в теньке, прячась от лучей, забирающегося все выше и выше солнца. Лева оперся плечом о стену и наблюдал за своим товарищем. Шпала уселся на подоконнике и с чем-то возился на коленях. «Нет, засадой тут не пахло. Скорее всего, они-то даже не заметили меня у умывальника». Да и сомневаюсь, что у них хватило бы мозгов даже на такую засаду. Однако сразу кидаться на меня никто не стал. Больше того, лев и шпала меня, не замечая, были заняты тем, что, увильнув с тренировки, курили. Вернее, только планировали к этому делу приступить. Сигарет у них не нашлось, а если и были, то Тома их наверняка бы нашла. Но пацаны не были бы пацанами, не будь у них запасного плана. Вместо сигареты на куске газеты, пакующейся на коленях шпалы, лежала щепотка рассыпного чая. Я даже мельком предположил, откуда ноги у этого чая. Мать Сеня работала в столовой, а пацаненок вполне мог по указанию шпаны этот самый чай принести. Шпала сосредоточенно крутил самокрутку, аккуратно оторвав полосу от газеты Лев сушил намокшие спички, понятия не имею, где он умудрился намочить коробок, но тот немного раскис. Лева выложил спички на подоконнике прямо под пригревающее солнце, ну и лужгал семечки, терпеливо наблюдая за процессом. — Вообще промокло, зараза! — прошипел Лев, сплевывая шелуху. — А я тебе, Лева, говорил, — забурчал шпала, которому явно не терпелось скорее покурить. Я поймал себя на мысли, что вообще-то не испытываю совершенно никакого негатива к парням. Да, мы повздорили, да, ребята что-то себе навыдумывали на ровном месте, но с кем не бывает. Я хоть и ребенок, но только внешне. А эта парочка обыкновенные дети, ровесники моих воспитанников. Потому их уверивание от тренировки и курение на самом-то деле смущало меня куда больше, чем наша ссора и я дернул себя от желания тотчас оттаскать их за уши. Можно было попытаться скрыться, чтобы не попадать в просак, но тут у шпала упала самокрутка, и, гонимая ветерком, прокатилась по асфальту в мою сторону. Шпала и Лева, проводившие самокрутку взглядом, тотчас увидели меня и вылупили глаза от удивления. «Все потому, что я самокрутку остановил». Наступил на нее кедом и растер об асфальт. «Курить здоровье вредить!» — отрезал я. Тренер за такие дела за уши оттаскает. Я не смог остановиться и добавил с характерной интонацией бывалого педагога. «Вы же себя, как спортсменов, хороните!» Трица пацанов тотчас вытянулись, а в глазах полыхнула ярость. Единственная самокрутка, которую Шпала с такой тщательностью свернул, оказалась растерта по асфальту. А я нацепил на себя улыбку, мол, простите, извините, случайно вышла. — Ты чё? — Охренел, козел! Шпала спрыгнул с подоконника и сжал кулаки. — Да я тебя прямо здесь перемелю. — А вы почему не на тренировке? — спросил я, будто был их тренером. — Видел, ваши корешки по лагерю бегают, а вы здесь шкеритесь. — Тебе какое дело? Лева сунул семечки в карман, отряхнул руки и направился ко мне. — Ну, щегол, теперь тебя никто не спасет. Молись! Преимущество не на моей стороне сейчас явно. Устал как собака, быстренько придумал план, интересный план. — Я бы вам... Не советовал этого делать, спокойно сказал я. — А то что? – зашипел Шпала. — Ха! Он нам что, угрожает, мелкий? — вторил Лева. Ничего, я попятился едва заметными шажками. Подальше от асфальта, ну, или от греха. Потому что если я ненароком уложу одного из этих мордой в пол, то ведь он может удариться головой об асфальт. Двое на одного хмыкнул я. — Да я тебе один порву, — шипел Лева. — Слышь, я первый, — поддержал его друг. — Один на один, по чесноку слабо, — с вызовом произнес я. — А давай, — первым отозвался Лева. — Вечером, как тренера разойдутся, устроим спарринг. Вы же боксеры, перчатки есть? — Какие нафиг перчатки, — возмутился Лева. — Боксерские, те самые, в которых вы друг дружке по башке стучите. Наденете и вдоволь настучите мне. Жаловаться не стану, и вы не трепите лишнего. Идет? Лев и Шпала нависали надо мной коршунами, но в драку не бросались. Хотя от потасовки нас отделяло совсем чуть-чуть. — Шпала, держи его, — сухо распорядился Лев. Я не успел даже посмеяться над тем, что угадал с его прозвищем. Шпала двинулся на меня. Я в ответ посмотрел на него очень серьезно. — Хотел по-спортивному, но, похоже, придется с последствиями. Не обессудьте, если покалечу, — холодно проговорил я. Я резко догнулся и подобрал камень. Небольшой, но чуть больше куриного яйца. — Давайте начинать, — невозмутимо произнес, демонстративно сжимая камешек. — Кто первый? У кого башка лишняя? Лева растерянно захлопал глазами. — Ты камень-то убери, э, ты чего? — Короче, пацаны. — Еще шаг, и я тебе голову проломлю, потом скажу, что нечаянно. — И вообще у меня справка из медпункта, — приукрасил я, — что головой ударился и немного не в себе. Так что придется вам до вечера потерпеть. В перчатках будем драться. После отбоя на этом месте возражение. Менты мои, конечно, выглядели сейчас достаточным аргументом, и уж Лева прекрасно знал, откуда они вообще взялись. Окинув меня еще одним взглядом, Лев и Шпала переглянулись. Замялись, Шпала остановился. Лев лихорадочно соображал. В этот момент вдалеке показались их соратники-боксеры, видимо, возвращающиеся с пробежки. Лев и Шпала их заметили. Порву как тузик грелку. Шпала рванул на меня, но Лева его остановил. — Слышь, если мы его сейчас побьем то никто не увидит, и Маратик останется не при делах. Давай вечером, как и хотели. Шпала скинул руку Левы с плеча и нехотя кинул на меня еще один взгляд. — Ты точно не засышь. До вечера хмыкнул я, отшвырнул камень, развернулся и пошел в корпус. План поспать не отменялся. Лев сгреб сушащиеся на подоконнике спички, сунул в заначку под подоконник. Вместе с другом побежал догонять других боксеров.